Глава 18. Приветствую, молодого господина! Рад снова видеть вас в лавке семьи Трозадо. Я задумчиво оглядел согнутую в поклоне спину и с сомнением уточнил, не особо заботясь о вежливости. Помните меня? Конечно, молодой господин. Начертатель лавки выпрямился и расплылся в широкой улыбке. Хороший торговец всегда помнит своих клиентов. Я вижу, вы принесли оружие. «А значит, пришли за начертанием. Наша семья с удовольствием выполнит ваш заказ». «Хорошо». Я положил молот на прилавок и сдернул с его острия синий чехол. «Из-за клювастого лезвия он необычной формы». Напомнил. «Начертание сосуда духа». «Вы не изменили своего решения, молодой господин?» «Нет». Пальцы начертателя пробежались по оружию. Сам он склонился, вглядываясь, а голос наполнился восхищением. Какая замечательная работа. Выглядит скромно, особенно древко. Но ведь это небесный ясень. А он растет только в одном месте пояса, в роще шепчущего леса у врат во второй пояс. И все идеально подготовлено под начертание. Это работа... Ох!» Он оторвался от разглядывания, сложил перед собой руки. «Мои поздравления, уважаемый ученик! Простите, я забыл, из какой семьи, молодой господин». Я усмехнулся, игнорируя лесть, поднявшую меня на целый ранг, и, оставив наглый вопрос без ответа, заложил руки за спину. «Когда вы создадите начертание?» Лавочник еще раз провел рукой по голубому лезвию, промедлив с ответом лишь на миг. «Если у вас с собой вся сумма, то, думаю, сегодня». «Такое дорогое начертание...» «Договорить собеседник мне не дал», принявшись тараторить. «Не сомневайтесь, репутация нашей семьи незыблема, В этом месте я недоверчиво сморщился. О чем он говорит, когда даже простой писарь дарит с усмешкой отзывался об их жизни в городе. А лавочник все расхваливал товар, видно, боясь потерять покупателя. В дело пойдут лучшие вытяжки из желчи, крови и костного мозга зверей. Мне надоело, и теперь я оборвал его. Я сомневаюсь лишь в том, что столь дорогое и сложное начертание возможно завершить за один день. Ну что вы, уважаемый покупатель? «Наша семья не дает пустых обещаний. Уважаемый мастер лично возьмется за работу и добавит свою кровь, чтобы связать воедино силу всех компонентов и заставить их следовать рецепту и его воле. Обычно начертания держится, пока жив мастер, что его нанес. Но...» Начертатель сделал паузу, наклонился ко мне через прилавок и понизил голос, едва не шепча. «Господин так молод!» У него впереди многие годы славы и приключения на благо Ордена. Не желает ли он создать оружие, которое его потомки будут передавать из поколения в поколение? О чем вы? Наша семья еще помнит много секретов третьего пояса и может сделать вечное начертание на вашем оружии. Оно и спустя сотню лет будет работать. Вечное? Я усмехнулся. Даже древние пали. Так зачем нам беспокоиться о вечности? «Не думаю, что тот, кто возьмет этот молот после меня, будет так бездарен». «Ах, среди тех, кто обделен талантом к высоким ремеслам, очень многие не могут освоить даже малый успех в познании. Но я понимаю, молодой господин шутит, а старому начертателю остается лишь соглашаться с его волей». Ко мне придвинули книгу, в которой я и искал в прошлый раз нужные начертания. Она уже заботливо раскрыта на моем рецепте. Недешево. Впрочем, я не забыл цену с прошлого раза. На столешницу лег мешочек с заранее приготовленной суммой. «Здесь все, и я хотел бы присутствовать при работе». «Разумеется». Лавочник согнулся в поклоне, но пересчитал монеты перед тем, как пригласить следовать за ним и провести во внутреннюю часть поместья мимо охранников. Не сказал бы, что она сильно отличалась от внешней. Те же дорожки и стоящие столбы фонарей. Разве что добрый десяток зданий и количество украшений и трепещущих лент на ветру добавилось. Да и охрана оказалась слабее, чем я себе надумал. Или я привык к сильным ватажникам вокруг. Меня привели в просторный внутренний двор одного из зданий со знакомой планировкой и оставили одного в ожидании. Стены квадратом, с внутренней стороны широкая крытая галерея, опоясывающая крохотный сад. Сердцем его был огромный камень, покрытый зеленым мхом. От него разбегалась густая зелень травы. Несколько небольших деревьев, в кажущемся беспорядке, разбросаны тут и там. Но я не сомневался, что здесь продумана каждая мелочь. Возле одного из деревьев стоял парень-садовник и крепил странную подвеску. Десяток металлических трубочек на подвесах, которые при каждом его движении издавали мелодичный звон. Парень закончил вязать узлы на ленте, отступил на шаг... Но украшение продолжало и без его неловких движений раскачиваться на едва ощутимом ветру. По двору плыл звенящий перелив приятных звуков. Садовник улыбнулся и, неспешно наклонившись, взял из корзины еще одну подвеску. Сам он закалка, но я всмотрелся в контракты над головой и замер в удивлении, позабыв обо всем. Печати были полноценными указами и светили многоцветьем точь-в-точь, точь, как у великор. Или мириота. Таких печатей просто не могло быть у простого садовника. А значит, садовник не больше, чем моя выдумка. А передо мной тот, кто родился в третьем поясе, как и моя бывшая старшая. Не слуга, а один из семьи Трозаду. И более важный, чем начертатель-лавочник. Судя по возрасту и возвышению, тот самый брат Великор, что пострадал от неуемной жажды силы своего отца. Во всяком случае, Дарит никогда не говорил, что у девушки есть еще братья. От размышлений меня отвлекли шаги, неторопливые и тяжелые. Они заранее обозначили приход обещанного мне мастера. Я обернулся и снова оказался поражен. Ожидал встретить простого ремесленника семьи, лишь более умелого. Но, по-увиденному, это сам отец девушки, мастер семьи. По силе он ничуть не слабее старика Кадора, а от указов и вовсе рябит в глазах. Их несколько десятков. Двух, трехцветных ярко горящих и тусклых. В таких я даже замечаю мелькание знакомых символов. Сам он выглядит младше, чем ожидаешь от отца парня, находящегося за моей спиной. Покрытая вышивкой рубаха, широкие штаны, заправленные в высокие сапоги с чуть загнутыми носами. Сверху на плечи накинута короткая шелковая безрукавка с золотыми узорами на полах. Гордо поднятый подбородок и давящий взгляд. Я не стал бежать хозяина. хотя не испытывал к нему особого уважения. Отставив к перилам оружие, низко склонился, прикладывая кулак к ладони. «Младший приветствует уважаемого мастера!» «Добро пожаловать в мой дом!» Повисло молчание, которое заставило меня нервничать. Не понимая происходящего, я сдался первым и заметил. Не ожидал, что мой заказ удостоится такой чести, как личная работа главы семьи. Моя благодарность не знает границ, мастер Тразадо. Вернее, мое удивление. но знать об этом ему совершенно не нужно. Мужчина холодно бросил мне за спину короткий приказ. «Ты здесь лишний. Оставь нас». «Слушаюсь, отец». По голосу совсем не похож на великор. В нем нет холодности и скрытого вызова, лишь покорность. Или я думаю о глупостях. «Простите этого невежливого гостя». Я развернулся, разыгрывая удивление. Да и натянутая на лицо маска уважения заставляла меня делать это. Склонился в легком поклоне, не сводя с парня глаз. «Приветствую молодого мастера. Я не хотел оскорбить вас своим неуважением. Мне не сообщили, кого я вижу перед собой». Щека брата Великорд дернулась, но он поднял перед собой руки, вежливо приветствую меня, и лишь затем ответил. «Уважаемый гость слишком вежлив». А вот холодный голос, оборвавший его, очень напомнил мне бывшую старшую. «Покинь нас». «Слушаюсь, отец. Я покину вас, уважаемый гость». Парень поклонился то ли мне, то ли отцу». и стремительно ушёл на другую сторону двора. Я обернулся к мастеру. «Прошу простить меня за то, что трачу ваше время». Подбородок его дрогнул, скорее обозначая, что он склонил голову, чем хоть на волос сгибая его спину. Выбранный рецепт редкий, и его знаю только я. Но это не означает, что клиент не сможет его получить. Особенно такой клиент. В этом у меня не было никаких сомнений. Я не поленился согнуться в поклоне, пряча непонимание. «Я верю, что репутация Тразаду безупречна». Отец велико расставил мои слова без ответа, лишь пригласил следовать за ним к столу, стоящему на боковой галерее в десятке шагов. Я во все глаза наблюдал за происходящим, помня слова девушки о моем возможном таланте к начертанию. Но она все же ошибалась в этом. Ее отец стремительными, ловкими движениями смешивал в чаше содержимое десятка крохотных непрозрачных фиалов. На правой стороне стола стояла массивная подставка под них, несколько сотен пузырьков в пазах полок во всю ширину стола и в семь ярусов. Я не замечал ничего необычного. Никогда он явно что-то делал, смыкая ладони над чашей, никогда ловким движением длинного ногтя на мизинце вскрыл себе запястье и принялся наполнять кровью чашу. Не даже тогда, когда достал странное стальное перо и, окуная его в приготовленный состав, принялся покрывать моё оружие красным узором. «Великор ошиблась. Приняла развитость моего духа за талант. Это не так. Мой талант в другом. Я видел, как иногда символы в указах над его головой на миг набирали яркости и тухли. Что бы ни делал отец девушки, но делал он это в полную силу, на грани разрешенного ему, умело останавливаясь у самого края. Видно, свыкнувшись за годы со своими ограничениями. И чем дольше я вглядывался в мерцание указов, тем больше деталей замечал». В них плыли еще десятки почти невидимых символов линий. Казалось, что и оттенков в печатях больше, чем я вижу сейчас. Начертатель поднял голову от своего стола, заставляя меня сморгнуть цветные пятна в глазах и скрыть направление взгляда. Устало выдохнул. Остался последний этап. Это оружие и так человеческого ранга. Даже чуть лучше. Начертание когда-то было земного. В этом поясе я не могу использовать его в полную силу. Двухцветная печать над головой полыхнула знаками. «Но даже так оружие получит всю силу моего средоточия и почти поднимется на этот ранг. К твоему счастью, этого никто и не поймет, как и того, что у тебя оружие под редкую оружейную технику Ордена, Леград». Несмотря на то, что эти слова оказались неожиданны, я не выдал свое удивление. Ведь с того момента, как я увидел отца Великор, словно вернулся в прошлое. натянув на себя маску другого человека, спокойного, вежливого и глуповатого гостя, что искренне благодарен за работу и горд вниманием главы семьи. Что мне до ордена? Я поклонился, заставив качнуться жетон внешнего ученика. «Благодарю за заботу, мастер-начертатель. Любое оружие или артефакт, что хотя бы коснулись земного ранга, требует совершить привязку. Кровь хозяина». После этого всеми его возможностями сможешь пользоваться только ты. Молод не примет чужую духовную силу, пока ты жив. И только после твоей смерти привязка потеряет силу, как и начертание. Я готов. Советую дать оружию имя. Не так часто я выкладываюсь в полную силу и создаю начертания подобного качества, чтобы одно из моих лучших творений в этом поясе оставалось безымянной железкой. Я задумался, перебирая в голове слова под тяжелым и нетерпеливым взглядом отца Великор, протянул ему руку, позволяя рассечь уже свое запястье все тем же длинным ногтем. Провожая первую каплю, выдохнул имя. «Пронзатель!» Из поместья я выходил со странным чувством. Оружие теперь воспринималось как часть меня, словно у меня появилась вот такая необычная и острая рука, которую я ощущал, даже не видя оружия. Отставив его в сторону, я по-прежнему четко чувствовал вес и положение молота. Не замечая преград, отправлял в него часть своей духовной силы. Казалось, словно еще немного, и я увижу в нем продолжение своих меридианов. Дорога до дома пролетела будто миг. Так мне не терпелось испытать пронзатель. Выпад. Хищное жало блеснуло в лучах солнца, едва коснувшись цели. Мгновение, и мне пришлось использовать покров, чтобы разлетающиеся по сторонам каменные осколки не поцарапали меня. Камень, который я использовал вместо предполагаемого врага, разорвало на мелкие кусочки. От простого прикосновения яростного пронзателя. Впечатляет. Интересно, ворон смог бы выдержать? Я отставил молот, просто установив его на подток одним движением поймав равновесие оружие, Убрал пальцы, и он остался стоять на острие. даже не думая падать. Такой трюк раньше мне тоже был неподвластен. С глупой и счастливой улыбкой я принялся разминать руку. Единственное, что омрачает счастье — меридианы. Проблема все увеличивалась. Не могу даже сказать, что эта оружейная техника сложна. Нет, тот же ящер с его восемью узлами — сложнее. Ярость с ее шестью очень походила на что-то среднее между лезвием второго созвездия и шипами. Такое же бурное течение в меридиане руки, новые узлы в теле, что взвихряли поток и снова рассеивали его. О срыве нет и речи. И все равно я ощущаю, как буквально разрываются мышцы руки от энергии неба. Это уже становится просто опасно. Свои самые сильные техники я могу использовать считанное число раз даже на тренировках, а в лесу приходится решать схватки одним ударом. «Соседи! Вы там не...» Я обернулся на крик. Через забор из соседнего двора выглядывала голова какого-то мужика, что таращился на пронзатель, по-прежнему стоящий с таймя на кончике подтока. Затем он перевел взгляд на меня, оглядел одежду, жетон и просипел. «Простите, старший, я не хотел мешать вашей тренировке». Выдавив это извинение, напуганный мужик скрылся за забором. причем, судя по шуму, даже убежал в дом. Напоминание мне об излишнем азарте, который все чаще захватывает меня. «Такие вещи нельзя использовать в городе. Мог бы и подождать с этим до леса. Нет же, желание испытать технику ярости с пронзателем перевесило благоразумие. А ведь здесь полно лишних глаз. Кто знает, какими знаниями обладает этот мужик, и не узнал ли он во осколках камня последствия от применения оружейной техники. Вообще, мне уже не слишком нравится и этот дом. Чужие глаза вокруг». Ведь этот сосед или другие могли что-то увидеть и в прошлом месяце, когда я тренировал здесь лезвия и даже шипы. Да и сам район не из лучших. После следующего длинного выхода нужно будет перебраться еще ближе к Ордену. Чем ближе, тем больше спокойствия. Конечно, нет и речи о квартале богатых семей, но вот их соседями вполне можно стать, и там тренировочные площадки внутри стен дома будут подальше от любопытных глаз. Только сначала... И снова на пробу сжал кулак на крупном осколке камня, опять испытывая вспышку боли. «Сначала нужно найти кого-то, кто разбирается в таких случаях. Мудреца-лекаря». На крыльце раздались легкие шаги. «Что за шум? И почему ты хмуришься?» Я тут же улыбнулся и отряхнул руку, беззаботно ответив. «Просто задумался». Мама, повторив действие соседа, уставилась на мой пронзатель, что и не думал падать на землю. Хмыкнула. «И как?» Стоило это копьё таких денег? Это не копье. Почти один в один, если глядеть со стороны, усмехнулась мама, и отмахнулась. Да и неважно. Это ты, Дари Милу, всегда придавали значение таким мелочам. Пусть. Мне оставалось только согласиться и перевести разговор. Хорошее копье, даже лучше, чем мне представлялось. Хм, как у вас дела? Почему-то дома? Я уж думал, ты и не спросишь. Пропал с самого утра. Вернулся, буркнул два слова и бегом на задний двор. Здесь ей меня удалось пристыдить. Так оно и было. Думаю, лучшим извинением будет неделя, проведенная с вами. Есть еще пара дел в городе, а все остальное время буду с вами. Сможем прогуляться по городу или даже взять лодку. О, пожалуй, даже я, не то что Лейла, соблазнюсь таким предложением. Мама чуть нахмурилась. Только пару дел доделаю со стариком. Ты про те рецепты? Пошли, покажу. Мама убежала в дом, не дожидаясь моего согласия. В припрыжку, словно Лейла. Я, смеясь, поспешил за ней, только прихватил пронзатель, который словно просился в ладонь. Подмету двор потом. Плохо, что у ворот в город не встретил Карилы. Ей бы нашлось несколько дел во дворе, включая это. Впрочем, через сотню вдохов я уже забыл о своих мыслях, с восхищением рассматривая набор изделий из кожи. У меня даже не возникло сомнений, что это подарок. И подарок мне. Нужно для кинжала, разделочного ножа, пояс и чехол для пронзателя. Кому все это, как не мне. Поражало качество обработки. Ничего даже близко подобного я не встречал на городском рынке. Вся кожа была гладкой и блестела, словно отполированная. И осторожно помял чехол. Чуть твёрже, чем обычно, но вполне гнется И очень приятен на ощупь. Хотя под кончиками пальцев необычное ощущение. Гладкая поверхность, словно стекло или полированный металл клинка. «Вот это да! И это без алхимии?» «Без покупной. Лишь капля энергии», — подтвердила мама. «Вполне мне под силу. Вся тайна в составе второй выворки и последней пропитки. Наших...» Мама запнулась, грустно улыбнулась и закончила. «Наших стремила рецептах». Я обнял маму, крепко-крепко прижал. Она редко давала волю своим чувствам. Пожалуй, последний раз это случилось в тот день, когда я решил вступить на путь возвышения. Подбодрил ее. «Значит, все ваши труды оказались не напрасны. И ты была права, когда говорила, что и ремесленным трудом можешь обеспечить нашу семью без одного возгордившегося ватажника. А помнишь, есть еще и рецепты твоего наследства? И впрямь. Но есть одна мелочь. Второго мастера-стратира найти будет нелегко. Да уж, я столько мастерских оббегала». — согласилась со мной мама. — Ты бы знал, как он рад, что и его коллекция тоже пригодилась. За подобными разговорами и прошел весь вечер. Все же мама не права, говоря, что деньги — это сложно, и я не умею их тратить. Как только их появилось достаточно для всех моих желаний, так жизнь резко изменилась, и стало легче. Вкусная еда, красивая одежда, интересная работа у родных, отличное оружие. Лучшая награда за опасности и труды в лесу. Да и на карте появилась пара интересных отметок. Еще раз снять урожай самых дорогих трав, и можно будет указать на них волкам, впервые оправдав свой контракт искателя. Утром я неспешно прогуливался по улицам квартала сорока семей. На этот раз в своей любимой черной куртке с синей шелковой лентой в волосах. Даже на пояс я не повесил ничего из оружия. Беспечный богатый сынок на прогулке пришел поглядеть, как живут те, на кого он равняется. Это читалось во взглядах охраны у ворот поместий. В чем то они правы. Хотя на самом деле мне это не интересно. И как только я получу пятую звезду, то тут же уговорю маму на путешествие. Придется пуститься на хитрость. Теперь у меня появился способ. Предложу поехать лично похвастаться своими уникальными вещицами в соседнюю землю. А затем в следующую. А затем в столицу пояса. А затем на другую сторону пояса. Я усмехнулся. А там, может, и пояса закончится. Я замедлил шаг. Вот нужное поместье, если я верно сложил надпись Мудрец, шелест над воротами и услышанные в городе разговоры. Но всегда можно уточнить перед тем, как идти дальше. Собрат! Руки сложились в приветствии: Не это ли двор мудреца, следующего в возвышении и исцелении? Верно, молодой господин. Охранник ответно приветствовал меня. Если вы желаете получить советы наставления, то сегодня отличный день. «Наш уважаемый господин почти свободен». Я кивком поблагодарил воина, что был не сильнее Гунира, и прошел через распахнутые ворота поместья. Если вот это столпотворение не занят, то сколько же ждут здесь в обычные дни? Впрочем, внимательный взгляд на собравшихся под огромным деревом людей раскрыл мне подробности, которые я не заметил сразу. Здесь не больше десяти человек рассчитывают войти к мудрецу. Остальные — не более, чем слуги и охрана. «Как таких здоровяков в услужении называл Арнид Помощники?» Ко мне, отвлекая от воспоминаний, подошла девушка на несколько лет старше меня, с поклонами пригласившая подождать своей очереди и проводившая к свободной лавке. Сколько бы ни брал старик за свои советы, но он явно не бедствовал, выделяя каждому посетителю лично прислужника и прохладное питье в ожидании приема. Так, за размышлениями, время пролетело быстро, И вот уже девушка с поклоном передала мне в руки старшего слуги. Вот он оказался воином, ничуть не слабее меня, и сразу перешел к делу. «Уважаемый собрат по возвышению, первая плата составляет две кровавых монеты. Это позволит вам получить совет или осмотр. Только после этого уважаемый мастер назначит цену вашему вопросу или сообщит причину, по которой помочь не в силах». Кивнув, протянул на ладони две монеты. Единственная кровь, что у меня осталась, с честной ватажной работой. И шагнул в зал, где сидел старик, о котором я только слышал. Изгнанник из второго пояса. Коллега, как и отец великор, утративший часть возвышения. Только тот приехал со своей семьей, а этот один, возможно, потеряв всех родных или сумев оставить их во втором. И он тоже торгует товаром, который не найти так просто, знаниями. Только не теми, что ему позволили сохранить на свитках или на камне предка, а теми, что есть у него в голове, и всегда с ним. Знанием о путях к небу и опасностях этого пути. Впрочем, глядя на многоцветие печатей, что искрятся над его головой, думаю, он может рассказать лишь незначительную часть из известного ему. Ту малость, что ему позволили использовать в этом поясе. И даже она дала бывшему мастеру возможности жить в квартале сорока семей, в отличие от тех же Киртано. Первое, что я сделал, оказавшись внутри, поклонился в приветствии практиков мудрецу, сидящему в центре за небольшим, знакомого вида столиком. Да и сам старик внешностью, ощущением своей силы напоминал мне старейшему школы. Возможно, что место в квартале невозможно получить, не обладая достаточной силой. «С чем вы пришли к учителю?» Обратилась ко мне с легкой улыбкой девочка, даже младше меня, не одетая богаче предыдущей девушки. Во всяком случае, эту ткань в ярких цветочных узорах я видел в том же магазине, где покупал свою теперешнюю одежду. Расскажите ему о своей нужде. Так и сделал. Лечение. У меня тело, идущее бок о бок с душой. Так было на закалке. Но чем дальше я стараюсь на этапе воина развить техники, тем больше травм получаю. Вот только старик, на которого я глядел, молчал. А ученица продолжала расспросы. Каких именно травм? Создаю технику, и мое тело словно разрывает проходящая по меридианам энергия. Впервые заговорил старик, до этого с безразличным видом глядевший мимо меня. Какую именно технику? Я оглядел людей, стоящих у стен, двух мужчин-воинов, юношей и девушек, часть из которых явно слуги. Та, что стояла рядом, успокоила, верно поняв мои опасения. Ничто из того, что вы скажете в этом доме, не покинет его стен». Не поверил, но принялся объяснять, не вдаваясь в подробности. «Любые, кроме тех, что я освоил до уровня постижения. Но чем хуже я понимаю технику, тем сильнее страдаю. Руки трусятся, ноги синеют, стоит продолжить тренировку с техникой, как появляются синяки и даже кровь». Мудрец сделал глоток из крохотной чашки и уточнил. «Так уверенно говоришь о постижении в твоем возрасте». «Ты силен для этого города, но не выдаешь ли желаемое за действительное младший? Лучшие ученики города либо известны мне, либо получают у меня наставления. На прошедших выступлениях арены я не помню тебя. Возможно, мы говорим о едва освоенной технике, наполненной силой сверхмеры, так что каждый миг она может сорваться». «Нет, старший?» Я осторожно поднял руку и спросил, «могу ли я показать?» «Я жду». Старик отставил в сторону крохотную чашку и махнул рукой. Я поднял ладонь к небу и, грубо, не пытаясь как-то смягчить и направить бег энергии, использовал технику лезвия второго созвездия со всей доступной мощью. Как и добивался, руку пронзило болью, и я вытянул перед собой подрагивающие пальцы. «Это интересно». Мудрец кивнул и махнул рукой. «Платы достаточно. Подойди ближе». Он внимательно рассмотрел мои руки, ощупывая сухими пальцами каждый участок кожи, оглядел мои глаза. Если он раньше был мастером, то, наверное, привык видеть течение бегущей в людях энергии. А все его нынешние действия — лишь попытки заменить то, чего он теперь лишён, утратив духовное зрение мастера. «Луара, осмотри его и скажи свое мнение». Девочка, все это время продолжавшая стоять в шаге от меня, повторила то, что проделал старик. Разве что ее прикосновения были приятнее. Вот вот взгляд странен и заставил меня чувствовать себя неловко. «Мне нужна проверка иглой. Действуй». Опережая мой вопрос, старик разрешил дальнейший осмотр. А я невольно напрягся, увидев в руках ученицы длинную серебристую иглу, длиннее, чем мой разделочный нож. Та вдруг засияла, словно отражая свет от множества невидимых светочей, и медленно погрузилась в мою руку. Боли не было. лишь чувство удивления и потрясения. Ведь мою кожу не всякие зубы брали, а уж тем более такая мелочь в руках закалки. Пусть эта девочка на десятой звезде или немногим выше, но, видимо, ученица знала, что делала. Очень странные ощущения. Тело, идущее вслед за душой, на закалке начинает возвышаться от поверхности кожи, которой больше всего достается энергии. Но для воина закалки тело идет с двух сторон — от кожи и от меридианов, что пропускают через себя сотни содержимых средоточия. Однако я ощутила сопротивление кожи игле и не заметила ничего возвышенного возле меридианов, хотя должно быть наоборот. А у этого старшего моя рука ощутила не больше одной-двух звезд возвышения. Девочка перевела дух, взглянула на учителя, но, не дождавшись возражений, уже смелее продолжила. «Я бы скорее назвала его тело стеклянным», И вижу корень происходящей проблемы с закалкой самого тела. Отличные меридианы и талант, судя по технике и количеству, отправленной в нее силы, и отстающие в развитии тела. Мой совет уменьшить время тренировок техник и обратиться к воинским зельям закалки. Не меньше половины года отдыха и десяти зелий каждый месяц, сделав упор на выносливости и силе, но только через месяц приема наших составов, что устранят текущие повреждения тела вокруг меридианов. Переведя взгляд на старика, увидел спокойный кивок. Все верно. Слова моей ученицы правдивы и заставляют испытывать гордость за неё. Простые ответы чаще всего верны. От себя могу добавить, что полезны будут обычные медитации и формы, которые выйдут дешевле зелий. И не стоит ожидать много от своего тела, как и требовать от него невозможного». Боюсь, что человек, назвавший его идеальным, заблуждался и невольно стал причиной твоих бед. Не причиняй дополнительно повреждения телу и воздержись от любых зелий возвышения. Список необходимых тебе зелий возьмешь у младшей ученицы перед уходом. Благодарю за совет, старший. Он очень мне помог. Я вышел, уступая место следующему и думая над услышанным. Слова младшей раскрыли мне глаза. Она со стариком не совсем правы. И я пока не собираюсь следовать их советам по лечению зельями. Они ведь не знают про мою оплетку меридианов. Скорость моего возвышения так высока потому, что я не теряю энергии при раскрытии узла. Я вмешался в естественный процесс возвышения, радовался звездам, не подозревая, что обманываю сам себя. В общем, чем-то подобным, тратя силу только на технике, я невольно и занимался прошедший месяц. Только этого оказалось мало. Но если я прав... то медитации и туман силы станут моим лекарством. Нужно лишь вернуть украденное, и мое тело, идущее бок о бок с душой, снова покажет себя и перестанет получать раны от техник. Зато я получил отличный урок на будущее. Не увлекаться быстрым возвышением. Впрочем, нет. Делать остановки для укрепления тела. Так звучит вернее. Слишком велик соблазн, чтобы удержаться от получения новой звезды, получив подарок неба. Этот старик очень умён. и многое знает, и многому учит. То, как легко вошла в меня игла его ученицы, меня поразило. Жаль, что его слова я услышал только сейчас. Слишком дороги они для простого идущего. «Молодой господин, не желаете ли подкрепиться?» Я бросил белую яшму уличному торговцу, принимая палочку с запеченным мясом. Улицы оживились. Мама вчера рассказала, что из города ушла половина городской стражи, и вся орденская вместе с ней. Мир и Фатор, кстати, попали в их число. И сейчас топали где-то по землям гряды. То ли большая чистка дорог, то ли еще что. И при этих словах она многозначительно добавляла «об этом я и говорила». Не знаю. Странно, конечно, но вроде такое уже случалось по разговорам людей на улице. Да и вряд ли отец Фатора сам остался бы здесь, а сына отправил туда, где опасность. Скорее, сам бы с ним поменялся. А вот что и мне показалось удивительным и странным, Вместе с ними услали и практически всех новых послушников, набранных в прошлом году. В городе остались только отмеченные новыми знаками лучших учеников. Награда, которую, похоже, ввели вместо жетона внешнего ученика. Парни говорили, что заноза ули заслужила такой, так что теперь она стоит вместе со стражей на входе в город. Ее я вчера не видел при возвращении, но незнакомый мне молодой послушник со знаком крутился. Кругляш чуть меньше моего. и двухцветной. Вершины братьев покрыты эмалью. Не знаю уж, насколько Ули стало хороша за прошедшие месяцы, но ведь за что-то они его получают. Так что внезапно в городе поубавились стражи, а мелких торговцев напротив. «Молодой господин!» Я слегка ударил по наглой руке, что схватило меня за полу куртки. Пацан тут же отскочил и, не дожидаясь продолжения, скрылся в толпе. Но я лишь проводил его взглядом. Меня злили вот такие обнаглевшие сопляки. Будь рядом кто-то из их братьев, то остальные бы не лезли, видя, что клиент занят. И мне было бы спокойней. Сидя в норе, я нашел дочку Нити. Не в мешке среди припасов, а в одном из отделений пояса с зельями. Другого места, кроме как в толчее у ворот на выходе из города, где мне могли ее подбросить, в голову не приходило. И вот такого ловкого, согласного на любую подработку пацана, чьими руками это было сделано. Жаль, что Нить не видит чужих дочек. Я был бы рад, попади в когти ворона еще ещё пара тигров. Ноги сами принесли меня на площадь перед школой. Там сейчас работают на благо ордена, выполняя прихоти жителей города, свежие вольные послушники. И по-прежнему толпятся ждущие подработки дети. Поманил пальцем старшего. Хотел позвать по имени, но понял, что никогда его и не знал. Мгновение оглядывал подбежавшего и задал свой вопрос. «У тебя под рукой ходит мелкая девчонка Карила. Где она?» «Очень хороший проводник, молодой господин. Всем нужна. Часто спрашивают. Пару дней, как у нее большой заказ». «Ясно. Жаль». Этот не хватал меня, но ловко снова оказался у меня на пути, заглядывая в глаза. «Я могу чем-то помочь, молодой господин? Проводник, совет, поручение, что-то отнести?» Хотел отказаться, но подумав, спросил. «Много вольных?» «Мало. Меньше десятка». «Из нулевого есть?» Парень вскинул голову. видимо, вспомнив меня после этого вопроса. Покачал головой. «Нет, господин, все жители города. Просто не все знают его так хорошо, как мы». Я швырнул беляш парню и двинулся прочь, не дожидаясь его поклона. Жаль, но терпеть кого-то другого рядом с собой я не намерен. Одно дело блаш из-за хорошего отношения, а другое дело действительно ненужная услуга. Уж запасы зелий перед выходом я пополню и сам». Молодой господин решил развлечься только и всего, и не забыть про метлу».